Хищник 1. Роман Дэна Корделла Хищник 1 ⁇ охватывает более широкий спектр событий, многие из которых не вошли в известный видеофильм с одноименным названием. Из романа читатель узнает о захватывающем сражении хищника с войнами племени Макао, об изощренном противоборстве агентов ЦРУ со спецподразделением Дельта. Глава 1. Линия правительственной связи ожила в 0,3 часа по Вашингтонскому времени. Специальный канал, закрепленный за Министерством обороны, пропустил кодированный сигнал, зажегший зеленую лампочку вызова на пульте оперативного дежурного Пентагона. Полковник Брикс, пожилой усталый мужчина с резкими чертами лица, принял сообщение и несколько минут размышлял, стоит ли оно того, чтобы поднимать с постели начальника управления стратегических операций. Но все, что было связано с группой Z, могло обернуться в любой момент слишком большими неприятностями, поэтому не стоит оперегать сон бригадного генерала. Хопкинс взял трубку после второго звонка, как будто сидел у телефона в ожидании. «Простите, сэр, поступил вызов». Из распоряжения базы номер 7, четко докладывал Брикс, они запрашивают группу Z. Что там произошло? Голос бригадного генерала был, как всегда, четким и выразительным. Взяты заложники, сэр. Местный министр и два наших офицера. Два наших офицера, повторил Хопкинс. И Брикс понял, что судьба министра дружественной страны совершенно не волнует начальника управления стратегических операций. Спасибо за информацию, полковник. Голос генерала не изменился. Отметьте в контрольном журнале, что я получил ее в 03:04. часа 4 минуты. Нет, теперь уже 5 минут. Хопкинс отключился, не отдав никаких распоряжений. Но Брикс служил в Пентагоне достаточно долго, чтобы сделать свои выводы. Специальное подразделение Z будет направлено в Гаяну немедленно, но все команды, пройдут через штаб отряда «Дельта» во избежание утечки информации и обеспечения секретности предстоящей операции. Пожилой полковник не смог бы объяснить, как он пришел к такому выводу, но готов был побиться об заклад, что угадал верно. И он был прав. 15 часов спустя военный транспортный вертолет «Мустанг» приземлился на территории базы номер 7, расположенной в северной части Гаяны, в 70 милях от Джорджтауна. Пригибаясь в проеме люка, из темного чрева вертолета один за другим выпрыгнули хмурясь на ярком солнце пять человек. Первым оказался на земле сержант Мак, огромный негр с бритой головой в отлично подогнанном бордовом костюме и белой полотняной рубашке с красным галстуком. На посадочной площадке, затерянной в джунглях военной базы, среди тусклых серо-зеленых вертолетов, черных бочек из-под топлива и маскировочных сетей, появилось яркое пятно, на которое немедленно были направлены несколько биноклей. От двери казармы, с веранды командного пункта и со сторожевой вышки. Но если изнывающие от тропической жары солдаты, искучающие часовой при виде разряженного мака выругались и сплюнули на горячий песок, То генерал Грегори узнал прибывшего и обрадовался. Хотя сержант Мэг отличался фронтовством, но славу в специальных подразделениях вооруженных сил ему принесли совсем другие привычки, качества и умения. Спутники сержанта были в более подходящей одежде. индейцы били в свободных холщовых штанах и расстегнутые на груди ковбойки, худощавые конча в шортах и майке, Постоянно жующий табак Блейн в джинсах и рубашке цвета хаки без рукавов с шляпе. Стройный, с интеллигентным лицом и в очках Хевкинс, был похож на студента и одет был как студент. Катоновые брюки, маечка с надписью «Оксфорд» на груди и бейсбольная шапочка с такой же надписью над козырьком. Пятерка, прибывшая на военно-морскую базу номер 7, напоминала бездельников-туристов, которых терпеть не могли на любом военном объекте США да и в других армиях мира. Могли они сойти за резервистов, призванных на переподготовку, или за спортивную команду по подводному плаванию. Единственное, на кого они не были похожи, на тех, кем являлись на самом деле. Персонал базы, рассматривавший неожиданных гостей, не мог предположить, что перед ними специальное боевое подразделение, отборный отряд командос, легендарная группа Z, из не менее легендарного отряда «Дельта». Впрочем, Когда из вертолета выбрался шестой человек, командир группы Z Алан Шефер, у многих открылись глаза, и они по-новому оценили живописную группу вполне обычных на первый взгляд людей. «Черт побери, это же Голландец!» Часовой на вышке до боли вдавил бинокль в надбровье. «Майор Шефер, Голландец, так вот это кто?» зашелестело по базе. Алана Шефера по прозвищу Голландец трудно было не заметить, не узнать, забыть или с кем-то спутать. Рост 6 футов 5 дюймов, вес 250 фунтов, мощный квадратный подбородок, объем бицепса 22 дюйма. Бывалый солдат, заслуженный ветеран Вьетнама, он последние годы командовал группой Z. Группа специализировалась на проведении крайне рискованных и хранящихся в строжайшей тайне операций в различных странах мира. Основная цель – освобождение заложников, пленных солдат армии США. Каждая операция была связана со смертельным риском, но вопреки логике войны, за все время подразделение не потеряло ни одного человека и считалось лучшим из лучших. Все понимали, что в этом немалая заслуга майора Шефера. Попыхивая сигарой, Шефер не торопясь направился к выехавшему на вертолетную площадку джипу. Следом потянулась группа «З». Через несколько минут джип доставил с к длинному строению из гофрированного железа, в котором располагался командный пункт базы. Шефер поднялся на веранду, где его встречал генерал Грегори. Они обменялись рукопожатиями. Ладонь у генерала была сухая и крепкая. «Рад тебя видеть, шефер!» Грегори обнял голландца за могучую спину и провел внутрь штаба. «Меня все рады видеть», – меланхолично отозвался майор – «Наверное потому, что потом окунуясь головой в какое-нибудь дерьмо!» «А что вы приготовили нам на этот раз?» «Ты все такой же!» – засмеялся генерал, но смех получился какой-то неестественный. На длинном столе была расстелена крупномасштабная карта. Ее квадраты мало отличались один от другого, сплошные джунгли. На зеленом фоне отчетливо выделялось красное пятно, нанесенное штабным карандашом. «18 часов назад мы потеряли вертолет». Связь неожиданно прервалась, и все. Вот в этом районе генерал ткнул в красное пятно зубочисткой. Скорее всего, он сбит ракетой с тепловым наведением. У повстанцев их много, китайского и русского производства. Грегори замолчал, будто что-то обдумывая. И что же? Грегори покусал зубочистку. В вертолете находился министр и два наших офицера. По нашим данным, повстанцы захватили их и увезли на свою базу, вот сюда». Шефер склонился над картой. «И не боялся этот чертов министр летать по ту сторону границы?» Грегорий хмыкнул. «Сам понимаешь, мы не можем указывать хозяевам дружественной страны и не можем оставлять их без помощи». «Два наших офицера», – произнес голландец с интонациями бригадного генерала Хопкинса. Он продолжал внимательно изучать карту. «Но это чисто восковая операция. Почему вы вызвали нас?» «Потому что один дурак сказал, будто вы самые лучшие, раздался чей-то голос. Шефер быстро обернулся. На пороге смежной комнаты, улыбаясь, стоял атлетически сложный негр с аккуратно подстриженными усами. «Черт побери, Дилан!» Майор быстро подошел. Черные и белые руки сомкнулись в мощном захвате. «Ну-ну, давай, Дилан!» – подначивал голландец, усиливая захват. И в ЦРУ ты совсем ослабел? Не Небось, столько бумажки перебираешь?» «Поберегись лучше сам, Алан. Дилан натужился, но безуспешно. «Ладно, ладно, сдаюсь!» Он подул на освобожденную руку и помахал ею в воздухе. «Слышал про твою работу в Берлине. И в Парагвае было все сделано чисто. А почему ты не был в Ливии?» «Мы спасатели, а не убийцы, и ты должен это знать. Я берусь только за те операции, которые мне по душе!» Шефер повернулся к генералу Грегори. «Так что от нас требуется?» Не станем же мы нарушать границу другого государства без его просьбы. Но на этот вопрос ответил не генерал, а Дилан: Все очень просто. Мы найдем базу повстанцев, заберем заложников и смоемся. Никто не узнает, что мы там были. Мы? переспросил шефер. Дилан кивнул. Я лечу с вами. Лицо голландца закаменело. Он взглянул на генерала. Грегори смотрел в сторону. «Моя группа всегда работает самостоятельно, всегда!» «Боюсь, что это приказ, майор!» Генерал по-прежнему отводил взгляд. «Дилан присоединяется к вам, а, осмотревшись на месте, принимает командование на себя!» Шефер пожал плечами. «Приказы надо выполнять, даже если они дурацкие. Но в боевой обстановке дурацкие приказы выполняют только дураки и самоубийцы, так что на месте будет видно». Дилан хлопнул его по плечу. «Брось, Алан, я не собираюсь брать над тобой вверх». Голландец усмехнулся. Хм, «Надеюсь. Кстати, ты давно не был в джунглях?» «Два года». «Значит, навыки потеряны». «Ну, держись ближе к Маку. Я скажу, чтобы он за тобой присмотрел». Если Дилан и обиделся, то виду не подал. Или не успел подать. С улицы донеслись крики, шум, хохот потом удары и брань что происходит генерал грегори шагнул к двери но шефер опередил его и одним прыжком выскочил наружу а там произошли события которые могли привести к чрезвычайному происшествию на военно-морской базе номер 7 подчинившись короткому движению пальцу входящего в командный пункт шефера группа z разместилась в тени и принялась травить анекдоты Через некоторое время к ним подошли несколько солдат, базы и два сержанта. Сержант Джонсон с задирой и грубияном. Его дружок Билл не уступал ему. «Это и есть самые крутые парни в армии США?» – спросил Джонсон у своих товарищей. И хотя те промолчали, ответил сам себе. «Что-то не похоже. Сейчас мы их испытаем». Оглядев пятерку командос, сержант понял, что перегнул палку. Комплекция и выражение лиц Мака, Билли и Блейна явно не располагали к тому, чтобы пытаться как нибудь проверить их крутизну. Но отступать было некуда. Джонсон оглядел конча Хевкинса и остановился на последнем. Студент-очкарик выглядел довольно миролюбивым. Шагнув вперед, Джонсон вынул из-за спины правую руку и вытянул ее вперед к лицу Хевкинса. В руке была зажата безобидная змейка-серебрянка, внешне почти ничем не отличающейся от смертельно ядовитой бородавчатой гадюки. Серебрянка водилась только в Гаяне, и не везде, а лишь на побережье. Бородавчатую гадюку знали и боялись все, кто когда-нибудь ходил в джунгли. Между извивающейся в наждачных пальцах сержанта змеей и лицом очкарика было чуть меньше двух футов. Он не мог знать отличий между присмыкающимся, но сидел неподвижно. Джонсон решил, что тот оцепенел от страха и сделал еще шаг. То ли змею привлек блеск очков, то ли запах травяного лосьона, которым Хефкинс мазал волосы, но она распрямилась пружиной. Комплевидная головка застыла в пяти дюймах от носа студента. Сержант захохотал и поднес руку еще ближе к очкарику. Все произошло очень быстро. Хефкинс открыл рот и рывком наклонился вперед. Щелкнув зубами, он резко мотнул головой, и обезглавленное тело змеи забилось в руках сержанта. Темная кровь забрызгала брюки и ботинки. А мгновенно вскочивший на ноги Хевкинс выплюнул откушенную голову вместе со струей змеиной крови за пазуху Джонсона. Солдаты шарахнулись в стороны. Джонсон дико заорал, отпрянул и, зацепившись за что-то ногой, грохнулся на песок. Группа «З» захохотала в четыре глотки, потому что глотка Хевкинса была занята. Он полоскал рот и глотал из маленькой серебряной фляжки, которую мгновенно вложил ему в руки Блейн. В это время раздался щелчок. Билл нажал кнопку ножа. Шестидюймовый обоюдоострый клинок сверкнул на солнце. Выпад получился непрофессионально длинным. Острие должно было вонзиться Хефкинсу в правый бок, но не вонзилось – потому что тот, не выпуская фляжки, свободной рукой поставил жесткий блок, остановив удар и в следующую секунду контратаковал, поразив Билла костяшками основания указательного и среднего пальца в верхнюю губу под самым носом. Тот тяжело рухнул навзничь. Опомнившись, Джонсон с бранью бросился на выручку. Хефкинс отдал Блейну фляжку и повернулся к противнику. Сержант остановился и сунул руку в карман. «Кажется, кто-то собирается покончить жизнь самоубийством», – раздался спокойный голос. Шеффер стоял на веранде и внимательно смотрел на разъяренного сержанта. Хефкинс ожидал в той же позе. Спокойно смотрели на происходящее члены команды Z. Блейн невозмутимо жевал табак. Джонсон понял, что проиграл. Но трое солдат ожидали от него активных действий, и он медленно потянул руку из кармана. Хефкинс прыгнул. Удар ногой в грудь отбросил Джонсона на несколько метров. Кувыркаясь, взлетел вверх не успевший раскрыться нож. Сержант повалился на песок, нож упал рядом. Хефкинс уже стоял на прежнем месте в непринужденной позе спокойного ожидания. «Слабый толчок и нет досыла корпусом», произнес голландец. «По 10 суток ареста», — сказал генерал Грегори. В рассветных сумерках над зеленым морем джунгли летели, почти прижимаясь к деревьям, вертолет «Мустанг» и вертолет огневой поддержки. В металлическом чреве «Мустанга» царил красноватый полумрак, дико ревел притороченный к стене приемник, но звуки джаза с трудом перекрывали рев двигателей. Блейн подергивал головой в такт музыки и распечатывал новую пачку жевательного табака. Билли сосредоточенно наносил на лицо маскировочную краску. Когда-то так раскрашивались перед боем его предки, войны неустрашимого племени Команчей. Пожой! Блейн протянул пачку, но индеец не обратил на нее ни малейшего внимания. Хефкинс пытался читать газету, хотя слабое освещение красной бортовой лампочки и дрожь вертолетного корпуса делали это занятие довольно затруднительным. Он тоже отказался от табака, и Блейн предложил жвачку Маку. Гигант меланхолично поводил бритвенным станком по гладкой щеке и лишь отрицательно качнул головой. «Вы что, позаписывались в педики?» Блейн сунул в рот коричневый комок и заработал челюстями. «Жойте табак и будете такими же динозаврами, как я!» «И вымрешь, как динозавры!» — сострил Конча. Хотя шутка была немудреной, все расхохотались. Сказывалось нервное возбуждение, всегда возникавшее перед десантированием. «Слушай, Билли», — Хефкинс почти кричал, чтобы перекрыть двигатели к приемник, — «прихожу я домой к своей девушке и говорю, я хочу жить с тобой». А она отвечает, «Я тоже, давай купим дом». Билли ожидающе смотрел на рассказчика. «Не понял?» «Она хотела дом, но я-то хотел другого». «А, ладно». Лицо Билли оставалось непроницаемым, и Хефкинс, махнув рукой, откинулся на мелко вибрирующий борт вертолета. С Диланом никто не разговаривал, на него вообще не обращали внимания, и ЦРУшник чувствовал себя неуютно. Он хотел перекинуться паре слов с Шефером, но тот, надев систему внутренней связи, вел переговоры с пилотом. «Чем меньше останется пешего хода, тем лучше!» Голландец жевал незажженную сигару. «Постарайся приблизиться как только возможно!» «Ах так?» Блейн протянул зажигалку, но Шефер не взял. «Осталось две мили!» Блейн сунул зажигалку под нос Дилану. Это был памятный подарок с гравировкой ветерану Вьетнама. У меня есть такая, равнодушно сказал Дилан. Блейн убрал зажигалку и сплюнул табачную жижу прямо на тяжелый ботинок Дилана. Тот посмотрел вниз, потом подался вперед и поманил Блейна пальцем. Блейн наклонился в напряженном ожидании. У тебя отвратительная привычка, парень сказал Дилан и вернулся в прежнее положение. Красноватый сумрак разбавил мигание желтой лампочки. «Приготовиться!» Шефер сорвал наушники с микрофоном и, не глядя, повесил их на стальной крюк. Сержант Мак распахнул тяжелую крышку люка. Вертолет висел над небольшой прогалиной в джунглях, футах в двадцати от земли. Мак выбросил два стальных троса, пристегнулся к одному специальным устройством и вопросительно взглянул на командира. «Пошел!» – крикнул Шефер, и сержант, выбросившись из вертолета, заскользил по тросу вниз, регулируя скорость спуска закрепленным на поясе специальным устройством. Через несколько секунд его ноги коснулись земли. Он отцепился от троса и отбежал в сторону, чтобы не попасть под тяжелые ботинки товарищей. Шесть фигур Командос оказались на земле одна за другой. «Как я соскучился по всему этому!» – возбужденно сказал Дилан. «Ты не отличаешься от других!» меланхолично ответил Шефер. Мустанг развернулся и лег на обратный курс. Зависший неподалеку вертолет огневой поддержки повторил его маневр. Стрек от двигателей стал удаляться и, наконец, пропал вдалеке. В джунглях наступила оглушительная тишина. Вторгшиеся в зеленые чищевы люди все еще смотрели в направлении исчезнувших вертолетов. «У нас есть запасные варианты?» – спросил Шефер. «Нет», – ответил Дилан. «Мы действуем на свой страх и риск, без прикрытия и страховки». Голландец криво усмехнулся. «С каждой минутой эта операция мне нравится все больше и больше».